Эпилог. Когда эта история подходит к своему концу, и начинается наша. Джиллиан шлепает меня по руке. Я не могу ее винить. С тех пор, как мы встали в очередь, я кручусь как сумасшедшая, таращусь во все стороны, словно собака, или некий огнедышащий дракон. «Прекрати, Лаура, ты доведешь меня до истерики!» «Потерпи, Джилл!» – просит ее Элис. Она понимает, что сегодня ей предстоит встретиться со своим любимым загадочным парнем. «Мне все равно кажется, что это попахивает каким-то кетфишингом», фыркает Джиллиан. Примечание. Кетфишинг. С английского кетфиш. Сом, дословно, ловля сома. Рыбалка на сома. Это вид мошенничества, когда человек создает вымышленный ложный аккаунт или страницу в социальных сетях или сайтах знакомств, обычно нацеливаясь на конкретную жертву. Конец примечания. «Вы месяцами общаетесь, обсуждаете музыку, проводите ночи в теоретических рассуждениях о романах Гарден, а потом парень не может прислать тебе хоть одну несчастную фотографию?» Я пожимаю плечами. Даже мне не придумать, что ответить на это. Когда я проснулась в ночь грозы, буря уже прекратилась. Я лежала в пижаме в своей постели, в своем теле, изо всех сил сжимая книгу Гарден. Поначалу даже я сама не верила во все произошедшее. Мой мозг хотел убедить меня – что все случившееся не могло быть реальным. Однако все зеркала в доме превратились в зеркало правды. Каждый день в них отражалось то, чего раньше не было, а теперь появилось. Я прикладываю палец к родинке рядом с губами и начинаю ее тереть. Это мания, которой я страдаю уже год. Я ему тоже не отправляла своих фотографий, отвечаю я. Да и мне все равно, как он выглядит. Я уверена, что он настоящий. Ладно, может он и настоящий, но какое у него лицо? «Наверняка он урод! И ты даже не знаешь, как его зовут!» Я мягко улыбаюсь. Он скажет мне свое имя, как только мы встретимся. «А когда это будет?» Элис начинает разминать себе ноги, затекшие от долгого стояния. «Мы торчим в этой чертовой очереди уже три часа, и ничего не происходит!» «Поверь, оно того стоит!» «Гарден уже много лет не проводила публичных презентаций, напоминаю я!» «А двери книжного магазина сегодня откроются только в 4 часа дня!» «Послушай, Ла...» «Я тоже люблю эпоху магии, но это же абсурд, разве мы не можем?» «Вы двое можете идти!» – обрываю я ее. «Я остаюсь здесь!» Джиллиан и Элис обмениваются взглядами. Джиллиан фыркает, снимает кепку, волосы под которой уже взмокли и слиплись, и надевает ее обратно на голову. Ее смуглая кожа покрыта бисеринками пота от раннего июньского солнца. Элис прислонилась к стене здания, выискивая несуществующую тень. Она такая же высокая и худая, как и Седан. «Мы останемся с тобой!» она обладает такой же жестокой честностью и остроумием, как и баронесса Ричмонд. Элис напоминает мне Китти, милая, хорошая девочка, которая скрывает не один секрет. Я люблю их. Я скучала по ним. Причем так сильно, что заплакала, когда увидела их на следующий день после пробуждения. Да, это было неловко. И весь последний год... Я также скучаю, да жути, по Сэмюэлю, хотя это, конечно, не его настоящее имя. Впрочем, год — не такой уж большой срок для терпеливого сердца. Этому качеству научила меня Кэтрин Ремингтон. Эй, ты слышала? Тот парень, что приставал к нам раньше, продолжает задавать странные вопросы девчонкам в очереди. Должно быть, я заразилась тягой к сплетням от леди Ремингтон или от самой Гарден, потому что тут же прислушиваясь к разговору девушек, стоящих передо мной. Хотя кого я обманываю? Я всегда была сплетницей. «Да что ты!» — отвечает одна другой. «Это он так флиртует?» «Да нет, он просто задает вопрос, а потом разворачивается и уходит. На самом деле он довольно милый, да? Когда мы добрались до очереди, мы...» Бедняжка визжит, когда я хватаю ее за плечо, разворачивая к себе. «Как он выглядел?» «Подруга, ты не в себе?» «Парень! Тот парень! Где он сейчас?» «Эй, Лаура!» — слышу я сзади себя голос Элис. «С тобой все хорошо?» «Конечно же нет! Мое сердце бьется так быстро, что кажется, оно сейчас вырвется из груди и закружится в вальсе по этому тротуару на Пикадиле. Я не знаю, где он. Он пошел в ту сторону, когда мы встали в очередь», — говорит одна из девушек, которую я не схватила и не напугала до смерти. «И что он у вас спрашивал?» «Да чушь какую-то. Кажется, он сказал что-то вроде «Чего боится леди Снейк?» Девушка поворачивается к подруге. «Что это вообще за персонаж? Я такую не помню в книгах». Я снова поворачиваюсь к Джиллиан и Элис. Должно быть, я сейчас побледнела, как полотно, потому что у них обеих на лицах одинаково обеспокоенное выражение. Такое бывает, когда они застают меня за чтением или игрой на фортепиано по 10 часов без перерыва. «Это он!» – еле выдавливаю из себя я. «Я уверена, что это он!» «Твой возлюбленный спрашивает о тебе?» – удивляется Элис. «Ты леди Снейк?» «Да, это ведь не какие-то сексуальные ролевые игры, верно? Хотя забудь, я не хочу об этом знать. И почему вы не договорились о конкретном времени и месте встречи? Я не слышу, что Джилиан говорит дальше. Я выхожу из очереди и оглядываюсь по сторонам. Вокруг снуют пешеходы, не обращая внимания на терпеливо ожидающих фанатов, а также девушки и парни, которые входят и выходят из очереди, чтобы принести воды и еды, просто подвигаться или поболтать друг с другом. Я складываю ладони рупора мурта, чтобы усилить свой голос, как в микрофон, и кричу «Темноты!» Стоящие к нам ближе всех люди оборачиваются на меня. Джиллиан начинает ругаться, а Элли скорчится между смехом и смущением. «Лаура, какого хрена ты делаешь? Темноты!» Я снова кричу. «Она боится темноты!» Примерно в 15 метрах от меня мужская фигура отделяется от очереди. Сначала я не уверена, что это он. Это просто силуэт. Это может быть кто угодно, пока словно стрела он немчится в мою сторону. Мои ноги дрожат, кожа горит, сердце стучит в ушах в ритме песни Моноскин. И все же я заставляю свои ноги двигаться. Сначала идти, потом бежать. Мы встречаемся на полпути. Вся очередь оживленно болтает. Одни обсуждают нас, другие свои теории о новом романе. Но я не обращаю внимания ни на кого. Меня приковывают лишь глаза, которые я не видела уже целый год и в которых все еще есть та самая искра, которую я помню. Хотя они голубые, кажется, словно они горят огнем. Парень одаривает меня кривой ухмылкой, стали мне знакомой, хотя его лицо совсем чужое. Он тянется к своей шее и проводит ладонью по метке скрипача. Рядом с ней три родинки. Я поднимаю свою руку и указываю пальцем на чернильное пятно под глазом. Затем веду им вниз, к родинке рядом с моими губами. Он следит за моими движениями. Перестает улыбаться и сглатывает. Он худой, нескладный, светловолосый. Парень лет 19, обычный парень из плоти и крови. Мой, настоящий, он оказался верен своим словам, сказанным в коридоре дагера, но теперь, кажется, потерял дар речи. К счастью, у меня припасено достаточно слов для нас обоих. Когда закончится их история, мягко произношу я, что лорд Хаскил пообещал Леди Снейк. Парень наклоняется вперед и, улыбаясь, упирается своим лбом в мой. Я пообещал назвать ей свое имя.